Животное вдруг недовольно сощурилось, словно в первый раз заметив оковы на запястье у гончей. Рыкнуло, требуя чего-то. да Делеон, недоумевая, чего хочет зверь, протянул перед собой руки и буквально остолбенел от неожиданности, даже не успев испугаться, когда совсем рядом с лицом пронеслась когтистая лапа, которая без малейшего усилия разорвала цепь. «Спасибо», — сглотнув застрявший в горле комок, неразборчиво пробормотал мужчина. Перекидыш усато усмехнулся и осторожно отстранил человека в сторону. Сосредоточился, примериваясь к прыжку перед дверью, и без малейших усилий вышиб ее, черной молнией метнувшись во тьму коридора. Там сразу же послышался приглушенный всхлип ужаса «Звуки борьбы и...» Делеон да почувствовал, как бегут по спине мурашки страха и отвращения, отчетливо услышав довольное чавканье. «Эвелина!» Голос от переживания отказывался служить ему. «Не надо!» В комнату удивленно заглянул перекидыш. «Фыркнул», предлагая мужчине поторопиться, и нарочито оскалил белоснежные клыки показывая, что его пасть чиста. Де Леон с облегчением выдохнул и поспешил в коридор, где неподвижно лежал один из охранников. Беглый осмотр показал, что тот жив, просто потерял сознание от страха. Мужчина усмехнулся и ловко связал невольному тюремщику руки, а также крепко-накрепко заткнул ему рот, когда у него за спиной вновь послышалось уже знакомое чавканье де Делеон резко обернулся, внутренне приготовившись лицезреть сцену кровавой расправы над каким-нибудь несчастным свидетелем. Но тем большим было его удивление, когда он увидел перекидыша, засунувшего морду в тарелку с остывшим ужином, который не доел охранник. Зверь, почувствовав взгляд гончий, поднял голову и слизнул с усов остатки каши. «Молодец!» — ободряюще улыбнулся ему Далеон. «Но нам пора. Ты помнишь? Бежать!» Перекидыш кивнул и, не удержавшись, еще раз лизнул тарелку. Потом в один шаг подскочил к мужчине и прилег, предлагая тому залезть на спину. Далеон с опаской покосился на когти, которые оставили на каменном полу длинные глубокие царапины. Потом перевел взгляд на здоровые клыки, влажно поблескивающие во мраке, и смело уселся между двумя роговыми пластинами, словно в седло. Надо сказать, это место оказалось на удивление удобным для езды. Перекидыш вопросительно рыкнул, словно спрашивая, все ли в порядке. — Я готов! Мужчина похлопал зверя, показывая, что можно двигаться дальше. Тот легко поднялся на ноги, словно не чувствуя на себе тяжести чужого тела, и беззвучно метнулся на улицу. Во дворе было тихо и темно, только снег чуть слышно похрустывал под лапами перекидыша, когда он осторожно пробирался меж спящих домов. Делеон облегченно вздохнул. Кажется, все проходит лучше, чем на то можно было бы надеяться. Вполне вероятно, их не хватится до рассвета, и это, в свою очередь, даст им приличную фору. Если бы еще быть уверенным, что преследователи будут лишены возможностей для погони, беглецам, даже несмотря на выигранное преимущество во времени,